Глава седьмая. Священный ужас. А те, кого уносило на своем борту Урка, с чувством радостного облегчения, смотрели, как отступает все дальше и уменьшается в размерах враждебная земля. Мало-помалу перед ними округляясь, все выше вздувалась мрачная поверхность океана, и в сумерках скрывались один за другим Портленд, Пербек, Тайней, Кимридж и оба Мартравера, длинный ряд мглистых утесов и усеянный маяками берег. Англия скрылась из виду. Только море окружало теперь беглецов. И вдруг наступила страшная темнота. Ни расстояние ни пространства уже не существовало. Небо стало совершенно черным и и непроницаемой завесой притянулась над судном. Медленно начал падать снег. Закружились первые хлопья. Казалось, это кружатся живые существа. В непроглядном мраке бушевал на просторе ветер. Люди почувствовали себя во власти стихии. На каждом шагу их подстерегала ловушка. Именно такой глубокой тьмой обычно начинается в наших широтах полярный смерч. Огромная бесформенная туча, похожая на брюхо гидры, тяжко нависла над океаном в иных местах своей серосвинцовой утробой, вплотную соприкасаясь с волнами. Иногда она приникала к нему чудовищными присосками, похожими на лопнувшие мешки, которые втягивали в себя воду и выпускали клубы пара. Они поднимали то там, то здесь на поверхности волн конусообразные холмы пены. Полярная буря обрушилась на урку, и урка ринулась в самую гущу ее. Шквалы судно устремились друг другу навстречу, словно бросились в рукопашную. Во время этой первой неистовой схватки ни один парус не был убран, ни один кливер не спущен, не взят ни один риф, До такой степени бегство граничилось безумием. Мачта трещала и перегибалась назад, точно отпрянув в испуге. Циклоны в нашем северном полушарии вращаются слева направо, в направлении часовой стрелки, и в своем поступательном движении проходят иногда до 60 миль в час. Хотя урка оказалась всецело во власти яростного вихря, она держалась так,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 Что можно сравнить с ревущей бездной? Это оглушительный звериный вой целого мира. То, что мы называем материей, это непознаваемое вещество, этот сплав неизмеримых сил, в действии которых обнаруживается едва ощутимая, повергающая нас в трепет воля. Этот слепой хаос ночи, этот непостижимый пан иногда издает крик.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 В этом крике новорожденного глухо прорывается трепетный голос необъятного мрака, обреченного на длительное и неизбывное страдание, то приемлющего, то отвергающего свое иго. Чаще всего это напоминает бред безумца, приступ душевного недуга. Это скорее эпилептические судороги, чем сила, направленная к определенной цели —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 Кого умоляют они? В них чудится бешеная злоба. Яростно перекликается бездна с бездной, Воздух с водою, ветер с волной, Дождь с утесом, зенит с надиром, Звезды с морской пеной. Несется вой пучины, сбросивший с себя намордник. Таков этот бунт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 Он протягивает к нам руку. Темнота — его рукопожатие. Ночь налагает свою руку на нашу душу. Бывают ужасные и торжественные мгновения, когда мы чувствуем, как овладевает нами этот посмертный мир. Нигде эта близость неведомого не ощущается более явственно, чем на море во время бури, Здесь ужас возрастает от фантастической обстановки. Древний тучегонитель, по своему произволу меняющий течение людских жизней, располагая здесь всем, что ему требуется для осуществления любой своей причуды, непостоянной буйной стихии и рассеянными повсюду равнодушными силами. Буря, природа которой остается для нас тайной, только исполняет приказания, ежеминутно повинуясь внушениям чьей-то мнимой или действительной воли. Поэты всех времен называли это прихотью волн, но прихоти не существует. Явление, повергающее нас в недоумение и именуемое нами случайностью в природе и случаем в человеческой жизни, это следствие законов сущность которых мы только начинаем постигать».